Глава 19. Как человек определяет, обманывают его или нет? Все ощущают это по-разному. Кто-то чувствует, у кого-то под ложечкой сосет, кто-то пятой точкой чувствует. Вот так же и у меня. Я чувствовал, что в рассказе Гены много нестыковок, много пробелов и недосказанности. Гена рассказывал несколько часов свое мнение и то, что ему удалось прочитать мысли в голове генерала. По его мнению, генерал вел двойную игру с архонами и рептименсами. Цель его была в том, чтобы подняться по вертикали власти и пробиться в высшие эшелоны власти страны. Он также вел секретные переговоры с представителями других стран, участвующих в игре, и выторговывал для себя новые позиции в игре. Но меня это мало интересовало. Мало ли, старый генерал хочет для себя очередное теплое местечко на пенсии. Каждый сам решает, каким путем ему идти и как ему добиваться личных целей. Главное, чтобы это не была дорога из трупов и смертей близких мне людей. Местами Гена рассказывал то, что я и так уже знал. Мне становилось скучно. Тогда Гена переходил на более детальные свои размышления по тому или иному случаю из моей жизни, сводя все к тому, что все, что происходило со мной раньше, это была судьба. Я мало верю, что мне уготована судьба вселенского лидера, и все, что я делал в своей жизни, это был путь именно к этой цели. Я так не считаю». Хотя последние события могли бы подвести меня именно к этой мысли. Но пока придерживаюсь мнения, что это все удача и благословение сильных мира сего. Через три часа выслушивания размышлений и мнений Гена, я решил уходить. Но тут Гена, как всегда, меня удивил. Самое вкусное и интересное он оставил на потом. «Подожди, я еще не закончил. Ты хочешь узнать, кто виноват в смерти Михаила?» — сказал Гена. Я, уже вставший из кресла и направившийся к выходу, остановился и посмотрел на Гену. Ген улыбался во все свои белые зубы. Вот крокодил. Три часа мне взрывал мозг, а теперь решил просто меня добить. «Мрак, я уже говорил, что не нужно меня так называть», — сказал Гена, и улыбка ушла с его морды, изменившись на агрессивный и хищный оскал. «Прости, Ген, но ты меня просто уже вымотал. Я устал и не могу воспринимать новую информацию, поэтому и злой». Еще раз извини за оскорбление. Ладно, проехали. Ты мой друг, и поэтому я даже на тебя не держу зла. Садись, я расскажу то, что удалось мне выведать из черепушки генерала. Ехидно сказал Гена, и я вернулся в свое кресло. Так, протяжно сказал Гена. Этот старый черт договорился с американцами о том, что они обменяются новыми технологиями по игре. Американцы, в свою очередь, передали Михаилу какие-то очень секретные документы по поводу нового оружия, открытого в игре. Задача Михаила состояла в том, чтобы встретиться с посредником на нейтральной территории, забрать документы и привести их к генералу. На самом деле это крайне опасное оружие, которое было пока еще мне непонятно, каким образом вытащено из игрового мира в реальный мир. Это снайперская винтовка, разработанная расой Люмаров. Очень опасное оружие, как в игровом мире, так и в реальном. Его очень тяжело обнаружить какими-либо сканерами, как в игре, так и в реальном мире. Тактико-технические характеристики винтовки имеют по игровому классу категорию «Б». Твоя винтовка по игровому классу — категория «В». Так, Гена, подожди. А сколько вообще всего классов оружия? Категория «С» — самый низкий класс. Класс оружия В имеет возможность установить три дополнительных улучшения. Категория Б имеет возможность апгрейда и улучшения до категории А и возможность установить в него пять улучшений. В категории А можно установить одно элитное улучшение и 10 любой категории. Элитный класс, то есть легендарная, имеет возможность до 15 улучшений, но только класс элитный или легендарный. Ты меня не перебивай. Итак, Михаил привез документы в Россию. Как мне стало известно, это были чертежи с новыми улучшениями для этой винтовки и сами чертежи винтовки. По всей видимости, генерал решил это не афишировать и присвоить их себе. Михаила должны были устранить в любом случае, как ненужного свидетеля. Твой друг Андрей просто продлил жизнь ему на несколько часов, не больше. Приказ на устранение курьера отдал лично генерал, но он очень сильно переживает по этому поводу. Я почувствовал эмоциональный всплеск. Ему стыдно и жалко, что он так поступил. Я могу предположить, что ему отдали такой приказ, но кто и по какой причине, я не знаю. Вот сука! Это все, что я смог произнести. Мой разум помутнел, пелена ненависти и злости закрыла мой разум. Нужно взять себя в руки, в таком состоянии можно наделать много глупостей. Я взял себя в руки и стал прохаживаться по капитанской рубке, размышляя над полученной информацией. Генерала стоило наказать. Несмотря даже на то, что ему отдали такой приказ, он убил не только одного из наших, он убил моего друга. А значит, моя месть должна быть такой, что после нее он никогда не оправится. И главное, он должен все прочувствовать. Нужен план, нужен очень хороший план, так как этот старый лист за версту чует подвох, и может не попасть в мою ловушку и не получить сполна. — Ладно. Проинформирован, значит, вооружен. Генерал не знает, что я в курсе. Пусть пока все так и будет. Посмотрим, смогу ли я нащупать его слабые места, чтобы побольнее нанести свой удар. Спешка, как говорится, нужна только при ловле блох. — Вот мне нравится, как ты рассуждаешь, мрак. Вдруг прервал мои размышления Гена. — Ты все правильно рассуждаешь. Бежать сейчас и отрывать ему голову не стоит. Нужно понять всю его игру и всех участников, а потом нащупать его слабые места и наносить туда точечные удары, но не своими руками, а чужими. В конце концов он все поймет, но это будет уже поздно. Я согласен с тобой, Гена. Что ты предлагаешь? Для начала ты должен поддерживать с ним те же отношения, что и были раньше. Это твое прикрытие. Я думаю, ему можно сливать дезу и реальную информацию чтобы он верил тебе. А дальше посмотрим, как он себя поведет и где будет совершать ошибки. На этом мы будем строить нашу стратегию. Мужики, обождите. Вдруг в наш разговор вклинился могила. Честно говоря, я даже про него забыл, что он сидит с нами в капитанской рубке и все слушает. Вот так разведка десантуры, вот это профессионализм. Мрак, ты не учитываешь еще один важный момент». «Саша сейчас с тобой, и я категорически не хочу, чтобы она пострадала в твоих разборках. Учитывай и этот момент своей виндетти, или оставь ее прямо сейчас. Повод мы найдем». «Ты пойми, девочка сама всего добилась, и потерять ей сейчас все из-за твоей мести нельзя. Лично я с тобой, и готов тебе помогать во всем, но нужно решать, как быть с Сашей, и решать нужно прямо сейчас». «Могила прав. Сашу втягивать мне очень не хотелось» но и терять я ее тоже не хочу. Ладно, нужно будет с ней сперва поговорить, узнать, что она думает, а затем принимать решение. Могила, я тебя понял. Я с ней переговорю. И какое бы она ни приняла решение, я его поддержу и приму как должное. Ты лучше ответь, когда ты собираешься нашу команду собирать. И кто в ней будет? А то мы этот вопрос как-то так и не обсудили. Спокойным голосом ответил я. Сказать, что я смог всех удивить своими словами непробиваемого Гену и могилу, — Значит, ничего не сказать. У могилы поднялись брови так высоко, что он сейчас походил на человека, изображающего полное удивление от увиденного. У Гена было все проще. У него была открыта пасть, и при желании можно было подойти и посчитать, сколько там зубов на самом деле. 64 или 128. Нужно было закреплять свой успех, а то еще опомнится, и буду я так и ходить в салагах по мостику, выполняя их команды. — Не понимаю вашего удивления, господа офицеры. — Начал я. «В данный момент на этом корабле сейчас, кроме Саши, есть три действующих офицера разного ранга. Судя по последним событиям, я являюсь старшим офицером на данном корабле. В частности, Гена, если я не ошибаюсь, ты клялся мне публично в верности и вечной дружбе на дне рождения Александры. Твоя клятва мной принята. Это твой корабль, и принадлежит он только тебе. Но я буду капитаном этого корабля, как и ты, мой верный заместитель и советник в этой игре. Выбирай, согласен ты или нет». «Времени у тебя три часа. Но помни, я всегда смогу найти другой корабль, а пути его приобретения для меня не важны». «Могила, что же касается тебя, на этом корабле или на любом другом моем корабле, я вижу тебя командиром штурмовой бригады космодесантников. Что я тебе сейчас и готов предложить? А именно, стать моим командиром наших космодесантников, которые будут выполнять штурм кораблей или планет?» «Выбор за тобой» но ответ я жду не позднее, чем через три часа. А теперь, господа, я вас покину. Мне нужно выйти в Реал на три часа. По моему возвращению жду от вас вашего решения». На этом крышка моей капсулы отъехала, и я с улыбкой от уха до уха направился в ванную освежиться. Откладывать разговор с генералом я не стал, и как только закончил приводить себя в порядок, направился в его кабинет. По дороге мне практически никто не встретился, и я предположил, что все в Вирте и занимаются делами. Пара охранников у входа в кабинет, где расположился новый начальник «Заря-1», посмотрели на меня и вежливо открыли дверь в кабинет генерала. Калинин восседал в огромном кожаном кресле и что-то напевал себе под нос, разбираясь с бумагами у себя на столе. Не обращая на меня никакого внимания, продолжал что-то писать. Я кашлянул, привлекая к себе внимание. «Майор, ты заболел?» Поднял наконец-таки на меня свои глаза генерал. «Может, ты забыл или стал путать реальность с нереальностью?» «Теплый прием», — подумал я. И тут же сообразил, что-то тут не так. «Здравия желаю, товарищ генерал!» — отрапортовал я. «Я к вам с докладом». «Вот сразу бы так. Совсем тут, как я посмотрю, расслабились. Садись, майор, докладывай», — сказал генерал и стал переворачивать листы с бумагами на столе. Я сел на ближайший к его столу стул И сделал себе пометку, что у него в кабинете нет кресел. Это означало только одно. Это не рабочий кабинет, а кабинет допроса. Ну или, как мы ее называли, выволочная. Это когда ты накосячил, и сейчас тебя начнут просто морально уничтожать, а ты будешь от своих косяков на стуле голову прятать, как страус, в себя. Генерал решил свой устав перенести и сюда. Да, ничего хорошего от этого не будет. Хотя что я нервничаю? Посмотрим еще кто кого. «Майор, ты там на стуле уснул, что ли? Майор! Тут не казарма. Иди, выспись, а затем приходи с докладом». Этими словами выдернул меня из моих мыслей генерал. «Никак нет, товарищ генерал. Я обдумывал, с чего начать. Начинай с самого главного. Как твои успехи в игре?» И я начал свой долгий рассказ про то, как я попал в игру, познакомился с Геной, про свои приключения. Конечно, мы с Геной заранее обсудили, что я буду рассказывать генералу, о чем промолчу. Зачем врагу давать лишнюю информацию? Да, именно врагу. А кто он после того, как убил Мишу? Враг. Не только мой, но и нашего государства. И, скорее всего, предатель. Поэтому весь мой рассказ строился на том, что я крайне удачливый игрок, и мне просто везет. Генерал слушал мой рассказ очень внимательно, местами меня останавливал и уточнял детали, затем снова меня слушал. Во время рассказа мы даже успели один раз пообедать и выпить литр кофе. Затем генерал встал и начал расхаживать по кабинету. Когда же я закончил свой доклад, генерал сел на рядом стоящий стул, закинул ногу на ногу и пристально посмотрел на меня. «Врать ты научился, майор. Но я приму это как то, что ты не хочешь рассказывать, как тебе удалось добиться за столь короткое время таких результатов. Приму это, как от игрока, у которого своя стратегия, и он не хочет делиться этой информацией с другими игроками. Твое право. Но помни...» что ты еще работаешь на нас. Рано или поздно ты будешь вынужден в письменном виде раскрыть эту информацию для нас. Сейчас не до этого. Есть более важная задача для тебя. Товарищ генерал, прежде чем вы будете ставить передо мной задачу, расскажите мне, как обстают дела с расследованием гибели Михаила. А, ну да, ты уже в курсе. Порадовать мне тебя на данный момент нечем. Расследование зашло в тупик. Улик нет. Подозреваемых пока тоже нет. — Наша служба безопасности ведет свое расследование, и я его возглавляю. Поэтому, если что-то прояснится, я буду знать первым, и тебе обязательно все расскажу. — Вот же старый лис. Решил свою жопу прикрыть и все контролировать. — Ага, как же. Расскажешь ты мне, так я и поверил. — Ладно, на этом я и сыграю. Товарищ генерал, как вам известно, у меня есть собственный космический корабль. От такого заявления генерал резко встал со стула и, поняв, что мне удалось вывести его из равновесия, быстро сел обратно. Я же продолжил. Что вас удивляет? Да, у меня есть корабль, пока он не в собственности, а принадлежит рептилоидам, но я планирую использовать его в наших интересах. Но чтобы договориться с владельцем корабля, нужно вложиться в корабль и в его развитие, чтобы на первых порах использовать на правах партнерства. Для этого мне нужна сумма в размере 30 миллионов кредитов. Этой суммы должно хватить на модернизацию корабля и на то, чтобы договориться с Геной. Генерал сидел и не шевелился. Видимо, я его хорошо приложил этой информацией и суммой. Ничего, я знаю, что деньги есть. Государство щедро вводит средства для торговли и покупки новых технологий и других раз. А значит, эта сумма точно есть. Петя, ты умом тронулся? просил как-то даже по-отеческим я генерал. Ты часом головой по дороге не стукнулся нигде. С чего такие запросы? «Ну, вы сами посудите. Ни у кого в игре из наших союзников нет космического корабля. И в ближайшей перспективе не будет. Договориться или купить его не получилось ни у кого. Я же смог не только договориться, но и, возможно, выкуплю его при определенных обстоятельствах у Гены. И, наконец, просто куплю себе корабль. Как вам такая перспектива для развития нашей фракции?» «Я должен подумать, но сумма очень большая. Я вряд ли смогу столько выделить». Заключил генерал и посмотрел на меня. «Ах ты, старая крыса, торговаться со мной вздумал. Торговаться — это мой конек, а не твой, крыса тыловая. Тогда я буду вынужден принять предложение по инвестициям от других стран. Например, США. Их представитель выходил на меня в игре с предложением проинвестировать меня как игрока на сумму 100 миллионов кредитов. Были и контакты через посредников с другими странами. С Китаем. Так те вообще предложили неограниченные средства». Немцы тоже предлагали, но как-то несерьезно. Я тогда подумаю, с кем мне лучше будет договориться. А вы тут решаете, конечно, ваше право». «Так, майор! Ты что, майор, совсем охренел?» — зажал на меня генерал. «Ты решил нарушить присягу?» «Что-то я не понял вас, товарищ генерал. О чем идет речь? В каком предательстве вы хотите меня обвинить? Это я договорился о корабле, и вместо того, чтобы принять более выгодные предложения...» «Стараюсь все сделать для нашей страны. Вы же вместо того, чтобы все сделать для того, чтобы помочь мне, обвиняете меня и ведете себя, честно говоря, неподобающим офицеру образом». Поняв, что он перегибает палку, генерал сел за свой стол и мрачно сказал. «Ладно, я тебя понял. Могу дать 10 миллионов кредитов и не кредитом больше». «Вы, видимо, меня либо плохо слушали, товарищ генерал, либо вы меня не поняли». «Я пойду». «А вы потом руководству сами объясняйте, как так вышло, что из ваших рук уплыл космический корабль». «И я направился на выход. В этот момент...» «Стой, майор!» «Хорошо. Тридцать миллионов я выделю. Сегодня на твой счет поступят средства. Но ты отчитаешься мне за каждый потраченный кредит!» Позричал генерал, поняв, что эту битву он проиграл мне. «Так точно, товарищ генерал!» С этими словами я вышел в коридор и направился к себе. Я шел и представлял себе, как генерал швыряет все в своем кабинете от злости на меня, так как уши просто горели. Явно он меня по матушке вспоминает. Да, хорошие аргументы — это полдела, а стопроцентная зависимость неоценима. «Ну ты даешь, мрак!» — прозвучал голос Гены в моей голове. «Вот ты молодец. Теперь у тебя есть средства на развитие. У меня к тебе предложение». «Давай мы станем, как у вас у людей это называется, партнерами. Как ты на это смотришь?» «Очень даже положительно, Ген. Но только условия не очень понятны по партнерству. Что в них входит?» «Давай я предложу условия, а ты подумаешь над ними, пока я в реале». Я решил взять маленькую паузу, чтобы четко сформулировать свое предложение, Гене. «Я готов вложиться в обновление твоего корабля, оплатить покупку команде на оставшиеся деньги амуниции, Ну и тебе тоже не помешает обновить твое барахло. Но в этом случае я становлюсь капитаном нашего корабля. Мы владеем кораблем на равных долях, 50 на 50. Будущую прибыль от нашей деятельности будем распределять так. 30 на 70. У меня больше доля, так как мне вкладываться еще в команду и ее содержание. Что скажешь? Интересное предложение. Мрак, я так понял, у тебя уже есть планы, как нам заработать кредитов. Я согласен с твоими условиями. Тогда я и кандидаты в твою команду ожидают тебя на корабле. За собой я оставляю должность твоего заместителя капитана и его советника, если ты не против. Нет, Гена, я только за. Отказываться от такого заместителя из знатока я не дурак. Поэтому по рукам. Я скоро буду. Пусть все соберутся на складе корабля. Также позови могилу и Сашу. Принято, капитан. «Неплохо, очень даже неплохо прошли переговоры с Геной. Вот только маленький нюанс. Он был при разговоре в реале или же в игре? Насколько я помню, он как-то уже демонстрировал свои возможности общаться со мной телепатически, находясь в реале, а я на тот момент был в игре. Нужно этот вопрос закрыть, чтобы всякие ненужные мысли не лезли в голову, так как мне нужно доверять Гене, иначе ничего не получится». Без приключений я добрался до своей комнаты и направился в вирт-комнату. Остановившись около вирт-капсулы, вернулся в общую комнату, подошел к инфотерминалу и за 30 минут сменил все административные пароли, заблокировал комнату и включил режим защиты. Да, оказывается, и такой режим был предусмотрен строителями этого общежития для игроков. Суть данного режима заключалась в следующем. В случае незаконного проникновения в комнату или нарушения установленного режима администрации базы «Игрок находится под арестом» открывалась дверь. В этом случае срабатывала сигнализация. Если игрок находился в этот момент в игре, его без последствий оттуда выдергивало и принудительно заканчивался сеанс игры. Также на пульт дежурного охраны отправлялось сообщение о нарушении режима защиты. Убедившись в том, что все настройки работают, я направился в игру для встречи с кандидатами в команду.